Глава двадцатая. Сиона Райзен тяжело вздохнула. Она не сказала, как зовут принца-изменника. Хозяйка приюта отрицательно покачала головой. Или хотя бы имя слуги? Нет. Элси была очень осторожна. И я, и она прекрасно понимали, как опасно подобное обвинение. Даже принцесса могла оказаться в ссылке и лишиться титула и поместья, не говоря уже обо мне. В итоге я убедила Элси подождать и понаблюдать за правителями. Вдруг ни Гет, ни Гирион ни в чем не виноваты. Может, кто-то из нати затеял свою игру? Девушка согласилась, уехала, а спустя одну луну я услышала о том, что она исчезла. «Разве принцессу не искали?» — удивилась я. «О, все приличия были соблюдены». Правители сообщили, что их двоюродная сестра отправилась в соседнюю страну на встречу с будущим мужем. Но я этому не поверила. Пыталась найти Элси сама, просила о помощи магов, но у меня ничего не вышло. А потом в сером приюте появилась ты. Представь моё удивление, когда одна из служанок принесла Аматеус, знаменитый артефакт, найденный в одежде гости. Я машинально сжала кулон. «Аматеус, сколько же тайн с тобой связано!» «Наверное, кто-то из принцев заметил слежку, и Элси пришлось бежать из-за усора. Но почему она взяла с собой кулон?» Сиона поправила косынку на голове. «Аматеус — очень мощный артефакт. С его помощью можно открыть портал в другой мир. Но этим его свойства не исчерпываются. При дворе шептались что в нем заключена сила, способная разрушать скалы, потрясти землю или в мгновение ока заморозить целое озеро. Так ли это, неизвестно. Король Гизел ни разу не использовал кулон, но для человека, желающего безграничной власти, Аматеус станет незаменимым помощником. Уничтожить брата и его сторонников, заставить покориться народ Луссора, развязать войну с соседями и победить, предатель считал, что для него не будет ничего невозможного. Боюсь, что он прав. Мы помолчали. Я вспомнила хрупкую шестнадцатилетнюю девушку, не побоявшуюся забрать артефакт и сбежать в другой мир. Как жаль, что ее жизнь так быстро оборвалась. Но почему она отдала кулон именно мне? Наверное, я произнесла вслух последние слова, потому что Дона Сиона ответила. Элси была ранена. Она знала, что ей осталось недолго. Она рискнула и доверилась тебе, надеясь, что ты сможешь защитить кулон. Возможно, была и другая причина. Но как же нам выяснить, кто из принцев приказал ее убить? Бран! Вдруг вспомнила я! «Так звали слугу, которого отправили на поиски Аматеуса. Вам не приходилось слышать это имя?» Женщина с грустью покачала головой. «У каждого принца свои — придворные, свита, охрана, целители, повара и так далее. Несколько сотен людей. Знать всех просто невозможно. Тем более, что последние годы я провела вдали от столицы. «Что же делать?» Я вдруг почувствовала, что измучилась. Как ужасно выжить, добраться до серого приюта, встретить человека, который заботился о Белси, и быть так же далеко от разгадки, как в момент появления в этом мире. Сиона, шурша платьем, поднялась. «Боюсь, только ты сможешь выяснить, кто из принцев предатель. А для этого...» Придется отправляться во дворец. Я с изумлением смотрела на хозяйку приюта. Отправиться во дворец? Чтобы меня схватили люди Брана? Преподнести ему Аматеус буквально на блюдечке? Да слуга принца спит и видит, что глупая чужестранка приедет в столицу. Меня выдаст полное незнание местных обычаев. Даже если я буду осторожна, при первом же вопросе, касающемся правителей, На меня обратят внимание, даже если у принцев нет магов, способных отследить Аматеус на близком расстоянии. «Нет», — твердо сказала я, — «можете считать меня трусихой, но я не буду рисковать жизнью без малейшего шанса на успех. К тому же я не прежняя Арина, то есть Арин, молодая и красивая девушка. Я могу умереть в любую минуту». «Вы же видели мое лицо и тело». «Ты о проклятии, которое тебя состарило», — приподняла брови Сиона. «С этим мы справимся». Против воли мое сердце забилось быстрее. «Неужели хозяйка приюта способна меня исцелить?» «Но как?» — не поверила я. «Дона Салан говорила». Дона Салан понятия не имела о лекарях серого приюта. «Прервала меня женщина». Потом наклонилась, поправила подушку и аккуратно подоткнула одеяло. Уже поздно, доброй ночи, Айрин. Начнем завтра с утра. Той ночью я долго не могла уснуть. Переворачивалась сбоку на бок на мягкой кровати, сбрасывала одеяло, потом уронила подушку. Наконец, смирившись с тем, что сон не приходит, села и обхватила колени руками. В приюте царила тишина. Только узкая полоска света, пробивавшаяся из-под двери и порой доносившиеся легкие шаги, говорили о том, что я не одна. И это успокаивало. Впервые за долгое время у меня появилась возможность спокойно подумать. На постоялом дворе и во время поездки с Донной Салан я была слишком занята. В памяти промелькнуло печальное лицо Зары, потом Рухима. Интересно, как они там? Надеюсь, хозяин постоялого двора не сорвал на них свою злость, узнав, что я сбежала. Потом я вспомнила Делию и Салан и нахмурилась. Удалось ли ей избавить дочь от проклятия? Скорее всего, да. Возможно, она уже представила ее ко двору, и красивая девушка очаровала одного из принцев? Эта мысль была мне почему-то неприятна. Я могла десять раз убеждать хозяйку приюта, что не собираюсь ехать в столицу, но в глубине души мечтала посмотреть город и познакомиться с братом Элси. Наверное, он хороший человек, ведь девушка любила его и пыталась защитить. Жаль только, что братьев двое. Как понять, кто из них честный и искренний, а кто... Лишь прикидывается таковым? Я не видела портрета принцев, хотя если оба похожи на своего отца, то должны быть красивыми и мужественными. Сиона Райзен не упоминала о каких-либо физических недостатках принцев. Тогда попробуем иначе. Нужно вспомнить все, что хозяйка приюта рассказывала о правителях. Старший сын, рожден от любовницы, по настоянию знати. Он стал бы единственным наследником, не появись на свет спустя три месяца Гирион. Наверное, нелегко жить, зная, что любой придворный может уколоть незаконным происхождением. К тому же принц знал, что король не любил его мать. Могло ли это подтолкнуть его к желанию править единолично? Доказать всем, что он достоин короны Луссора? К тому же Гет — старший ребенок короля. Вряд ли ему приятно, что он зависит от решения младшего брата. Теперь Гирион — безмерно любимый сын Гизела и Ридалы. Тоже рано лишившийся матери, но его положение прочнее, чем у брата. Знать могла сколько угодно называть Ридалу дочерью Мельника. Она все равно была законной женой короля. Любил ли Гирион сводного брата? Смирился ли с тем, что придется всю жизнь делить власть? Приказал бы убить двоюродную сестру ради обладания Аматеусом? Я ничего не знала о принцах. Даже Сиона, которая провела рядом с ними долгие годы, не решалась предположить, кто из них предатель. Если я все же окажусь во дворце, то придется рассчитывать только на собственные силы. Не доверять чужим словам, обдумывать каждое действие, наблюдать за принцами, оценивая каждый их поступок. «Если я окажусь во дворце», — подумала я, опустила голову на подушку и уснула.